Он, Виргиния, Пентагон. Среда 10 часов 9 минут. Малдер решил наведаться в Пентагон к другу Нэнси Шек, бригадному генералу Мэтью Брадукису. Может, теперь, когда он немного оправился от удара, Малдеру, удастся разговорить генерала. Малдер знал, что многие избегают его именно из-за этой дурацкой привычки задавать неприятные вопросы. Поэтому Малдер не удивился бы, откажись Брадукис его принять. Однако секретарша генерала, переговорив по селектору, пригласила его войти в просторный кабинет Мэтью Брадукиса. Бригадный генерал встал из-за стола и протянул ему сильную руку. С широкого смуглого лица исчезла печать уверенности в себе, выражение весьма характерное для большинства генералов. Чтобы скрыть нервозность, Брадукис твердо сжал полные губы. — Я ждал вас, агент Малдер. Судя по покрасневшим векам, генерала мучила бессонница. А я, генерал, откровенно говоря, и не надеялся, что вы пожелаете меня видеть. Есть люди, которым очень не нравится, что я копаюсь в этом деле. Напротив. Брадукис сел, сплел пальцы и только потом поднял глаза на Малдеры. Хотите верьте, хотите нет, но я с нетерпением ждал вас. Вчера меня смутили ваши вопросы. Я думал, какого черта нужно ФБР в доме Нэнси? Но потом я навел справки. У меня есть в бюро кое-какие связи. Узнал о вас много хорошего и ознакомился с некоторыми делами, которые вы расследовали. Даже встретился с заместителем директора Скиннером. Он произвел на меня благоприятное впечатление а вас отзывается хорошо, правда, весьма сдержанно». Последнее замечание Малдера немало удивило. С замом директора у него были довольно натянутые отношения. Скиннер зачастую и слышать не хотел некоторые, слишком неправдоподобные на его вкус домыслы Малдера. И Малдер так и не разобрался, на чьей же Скиннер стороне. «Раз вы знаете о моей репутации, сэр, я вдвойне удивлен, что вы согласились со мной встретиться. Я думал, вас отпугнет мой послужной список». Бродокис сжал руки так, что побелели суставы, и его лицо стало очень серьезным. «Мы с вами отлично понимаем, агент Малдер, что происходит нечто очень странное. Я не стану заявлять об этом официально, но вам признаюсь. Я убежден, что именно ваша готовность воспринимать некоторые вещи неординарно поможет расследованию». Малдер насторожился. А вы знаете, что есть еще две жертвы, погибшие аналогичным образом? Ученый-ядерщик из Центра ядерных исследований Теллера и старик-фермер на полигоне Уайтсенс, неподалеку от Тринити-Сайт. Состояние трупа такое же, как и в случае с Нэнси Шек. Открыв ящик стола, генерал достал папку и швынул ее на стол Малдеру. Добавьте сюда еще два трупа, о которых вы еще не слышали. Офицер с базы ВВС Вандерберг на Центральном и Калифорнийском побережье. Малдер оторопело раскрыл папку с глянцевыми фотографиями, запечатлевшими уже знакомую картину. Обгорелые трупы. Он обратил внимание на пульты управления, допотопные наборные диски и осциллоскопы, почерневшие оплавленные пластмассовые кнопки в каком-то тесном помещении в муровным подвале, где произошел смертельный взрыв. Где это случилось? В подземном бункере управления ракетной системой «Минитмен». Бункеры самой надежной конструкции. Они расположены так глубоко под землей, что могут выдержать ядерное нападение. Им не страшно даже прямое попадание. Кроме пострадавших, в бункере никого не было. Из с безопасности посторонним туда вход строго воспрещен. Все записи сохранились. Лифтом никто не пользовался. Наклонившись вперед, генерал постучал по страшным снимкам пальцем и произнес. Тем не менее, туда что-то проникло и их уничтожило. Малдер молча рассматривал фотографии. Генерал, откинувшись на спинку стула, продолжил. «Я знаю, что по одной из ваших рабочих версий, в лаборатории доктора Грегори в Центре ядерных исследований Теллера сработал опытный образец нового ядерного оружия. Такой же механизм взорвался на полигоне Уайтсенс». «Однако эта версия не объясняет, что же случилось с двумя молодыми офицерами в бункере управления ракетной системой и...» У него дрогнул голос. «Что произошло у Нэнси дома?» Была бы здесь Скалли, она наверняка выдала за заумные, но вероятные с научной точки зрения логическое обоснование. Могу сказать вам только одно, агент Малдер. Я занимаю солидный пост в Министерстве обороны. Курирую как раз те секретные программы, о которых вы вчера говорили. И совершенно ответственно заявляю, ни одна из наших новых ядерных разработок не могла иметь к этому никакого отношения. Значит, Брайт Энвилл здесь ни при чем? Закинул удочку Малдер. «Все не совсем так, как вы думаете», — генерал тяжело вздохнул. «Хотите кофе, агент Малдер? Я попрошу принести прямо в кабинет. Может, с печеньем?» Но Малдора было не так-то легко сбить с толку. «Что значит «не совсем так, как вы думаете?» «Так какая же связь между этими смертями и проектом «Брайт Энвилл»?» «Что это? Побочный эффект?» Генерал вздохнул. Нэнси Шек отвечала за обеспечение проекта на уровне Министерства энергетики». А доктор Грегори возглавлял проект как ведущий ученый. Через пару дней на Атолле, на Маршаловых островах, проведут испытания опытного образца. Малдер молча кивнул. Это он уже знал. Или вычислил. «На Маршаловых островах», — повторил Бардукис. «Запомните. Это важно». «Почему?» «Как раз в тот день, когда погибли два ракетчика, у них проходили учения по наведению ракет на цель». «Теперь, когда мы с Россией больше не враги, наводить на нее систему «Минитмен» запрещено, даже в учебных целях». Генерал пожал плечами. «Дипломатические штучки». «Поэтому в качестве цели во время учений выбирают любое место наугад». «Ну и как это все увязывается?» «В то утро ракету наводили на маленький атолл на Маршаловых островах, тот самый, где спланировано провести испытание Брайт-Энвил». Малдер пристально взглянул генералу в глаза. Ну и что, по-вашему, это значит? Этот вопрос, агент Малдер, я оставляю вам. В вашем буйном воображении ходят легенды. Жаль, только вам в голову могут прийти такие варианты, которые я не смогу довести до сведений моего начальства. Меня просто засмеют и понизят в чине. Не отрывая глаз от фотографий, Малдер нахмурился. И вот еще что, продолжал Брадукис. На этом атолле...» На еще в 50-е провели испытание водородной бомбы под кодовым названием Зуб пилы. Правда, вы об этом нигде не прочтете. Произошло это сразу после того, как мы с превеликими трудами вывезли туземцев с атола бикини. На этот раз и ученые, и военные спешили, и остров надлежащим образом не прочесали. В результате погибло целое племя островитян. Какой ужас? шепнул Малдер и замолк, не зная, что еще сказать. Но, заметив, что генерал ждет, не сразу предположил: И вы полагаете, что между трагедией на атоле 40-летней давности и этими непонятными смертями есть некая связь? Внезапно он вспомнил результаты анализа порошка из флакончика, найденного в бассейне на Инсишек. Человеческий прах 40-летней давности и мелкий песок. Коралловый песок. Генерал расплел пальцы и, глядя на ногти, заявил «Я, агент Малдер, ничего подобного не полагаю. но ну, а вы вправе думать все, что вам заблагорассудится». Малдер закрыл папку и, прежде чем генерал успел возразить, спрятал фотографии к себе в портфель. «Зачем вы все это мне рассказываете? Хотите быть уверенным, что мы найдем виновного в смерти Нэнсишек? «Да, и поэтому тоже», – мрачно ответил генерал. «А еще потому, что опасаюсь и за свою безопасность». «Вашу безопасность? Почему?» Нэнси курировала проект «Брайт» от Министерства Энергетики, а от Министерства Обороны этим занимаюсь я. Боюсь, в списке жертв я следующий. Я предпринял кое-какие меры безопасности. Каждый день ночую в разных отелях. Дома вообще не появляюсь. Хотя вряд ли такие меры помогут, когда речь идет о силе, сумевшей прорваться сквозь толщу скальной породы и уничтожить двух солдат в управлении ракетным комплексом. «А у вас есть соображение, каким образом мы могли бы остановить эту... штуку?» Генерал вспыхнул. «Судя по всему, связующее звено здесь Брайт Энвилл. Какую бы силу мы ни разбудили и не спровоцировали к насилию, ясно одно. Это произошло из-за предстоящих испытаний. Мы не знаем, что это за сила, но проявила она себя только сейчас». Малдор вскочил. «Значит, уверены мы можем быть только в одном. Что бы она ни задумала, какие бы новые жертвы ни наметила, Самое главное произойдет на Маршалловых островах. Малдера понесло. Поэтому нам с напарницей просто необходимо там быть. Я должен быть на месте и видеть все, что происходит. Хорошо. У меня такое ощущение, что все эти смерти не более чем попытка сорвать испытания. Может, некоторые пострадали по ошибке. Сила поражает случайные мишени, а потом возвращается и сосредоточивает удар на главной цели. Испытания Брайт Энвилл вот-вот начнутся. Значит, именно там и будет нанесен следующий удар. Но я не исключаю и такой возможности, что потом рикошетом перепадет и мне. Но ведь проект засекречен. Как же мы туда попадем?» Гнул свою линию Малдер. Генерал встал. «Я позвоню кому следует. В том числе, если потребуется, и заместителю директора Скиннеру. А вы будьте готовы к вылету. Нельзя терять ни минуты».